Когда Альф появился днем в кабинете Пола, то вид имел раздосадованный. «Проблемы?» – обеспокоенно спросил у него Пол. «Куслэппинг делает вовсе не Домбровский», – начал отчет Альф. «Я покопался кое-где. Он просто не знает, как это делать. Он зум-отстой». «Зум-отстой?» – простонал Пол. «Тот, кто считает себя гиком, но на самом деле лузер». Пол мысленно занес в свой словарик новый термин. Альф задал вопрос. А есть еще кто-нибудь, кто вас очень не любит? Нет. Пол задумчиво посмотрел в окно. Есть ли только студент, которого я завалил? Вполне возможно. Альф закусил губу. Дайте мне список, я проверю. Ну, не уверен, что я... Отбой. Я хапну его из университетского компьютера. Так вам не придется нарушать их право на частную жизнь. А я думал, что файлы в университетском компьютере защищены. «Неужели?» – пренебрежительно переспросил Альф. Но Пол не был уверен, что предложение Альфа освобождает его от моральной ответственности. «Может, все-таки как-нибудь по-другому?» «Знаете?» – Альф посмотрел на экран компьютера Пола, демонстрировавший рабочий стол. «Кто бы это ни был, он выставил вас извращенцем. Я не извращенец, а вот сеть считает, что извращенец, поэтому вы и получаете все эти сообщения. Ладно». Так ты поможешь мне снова стать порядочным человеком? Конечно, Альф как будто не уловил иронию в словах Пола. Мне нужно воспользоваться вашим компьютером. Пол встал и Альф уселся на его место. Пальцы его замелькали по клавиатуре. "Думаю", произнёс он рассеянно. "Мне удастся вычислить, кто за этим стоит". Заглядывая Альфу через плечо, Пол предавался зависти и страсти, понимая, чтобы не призебать на дне Он должен прилагать все усилия, дабы стать противоположностью от стоя, чем бы она ни являлась. Он следил за манипуляциями Альфа на клавиатуре, но понимал мало. Наконец Альф вздохнул и откинулся в кресле. «Извините, недостаточно данных». «Ты имеешь в виду, что не можешь выяснить, чьих это рук дело?» спросил Пол, погружаясь в отчаяние. Альф, не отрываясь от монитора, уныло покачал головой. «Пока нет». Пол плюхнулся в кресло. Но я жить не могу без почты. Что ж, пока блокируйте панель предпросмотра. Альф избегал смотреть полу в глаза. И продолжайте по мере возможности вычищать мусор. Ага, понял. Пол открыл почтовый ящик и отключил опцию предпросмотра, ликвидировав появившийся мерзкий снимок. Я буду работать над этим, пообещал Альф своим тоном, выражая всю бесполезность затей. Ага. Отозвался Пол, просматривая тему сообщений и почти безостановочно нажимая клавишу Dell. Помолчав, Альф направился к двери. «Эй, подожди-ка», не сводя глаз с экрана, сказал друг Пол. «Это еще что такое?» «Что?» Альф снова оказался перед компьютером. «Куча сообщений и все с одной и той же темы. Восстановите свою сущность». «От кого?» Альф заглянул через плечо Пола. «Безупречные партнеры. Никогда о таких не слышал». Пол открыл сообщение, и они прошли. Специальное предложение. Не позволяйте сети считать вас мерзавцем. Восстановите своё доброе имя. Всего лишь за 250 долларов мы очистим ваш интернет-профиль. Гарантированно. Отвечайте нам без промедления. Безмятежный Лик Альфа исказился гневом. Лицо залилось краской, в глазах засверкала ярость. Пол почти готов был поверить, что парень действительно обратил Обоснованный кус леппинг, разразился Альф, еще куда не шло. Но требовать деньги, чтобы устранить его, это мерзко, грязно и подло. Он снова посмотрел на строку отправителя. Вот отребье. Потом его губы дрогнули в безрадостной улыбке. Зато теперь у меня есть что-то, с чем можно работать. Настоящие данные. Он едва не выпихнул полы с кресла. Проведу раздельный поиск по уровням, прокомментировал Альф, не отрывая взгляда от экрана. «Не возражаете, если я загружу кое-какие программы?» «Да нет», — неуверенно ответил Пол. «Но, может, мне стоит заплатить? Чтобы они победили?» Пальцы Альфа стучали по клавиатуре. «Вы и вправду хотите этого?» «Нет», — Пол выпрямился во весь рост и расправил плечи. «Отлично». Следующие несколько минут Пол молча наблюдал за работой Альфа, едва ли что-либо понимая. «Так, с ФС ничего», — развеял Альф в зловещую тишину, нарушаемой только щёлкнунием клавиш. Попробуем с DS и CSS. И снова заработало безмолвное напряжённости. Пол по-прежнему мало что понимал. Минут через 10 Альф завопил. Попался. Полыж подпрыгнул от неожиданности. Томас Эдвард Ремингтон III. Альф покосился на Пола. Вы влепили ему тройяк и слишком расчедрился, но ему нужна была тройка, чтобы поступить в медицинский институт. Пула вновь стали грызть сомнения. Ему показалось, что он раскрыл информацию, которая не должна выходить за рамки отношений студента и преподавателя. Ты уверен, что это его работа? Между ним и безупречными лишь один уровень разделения. Может, даже нулевой. Это он, точно. Аль снова вернулся к компьютеру. Он фыркал, стуча по клавиатуре. Затем эффектно воздел руки. Я понизил его среднюю оценку на полбала. В медицинский институт он уже не поступит. У Пола от возмущения перехватило дыхание. Нарушить неприкосновенность университетского компьютера? Я знаю этого парня. Он поднимет твой до небес, если когда-нибудь узнает. Альф всё так же смотрел на экран, излучая самодовольство. К тому же, сейчас уже не ведут бумажных записей. Он не сумеет ничего доказать. Альф повернулся к полу. Мы, оборотни, проделали неплохую работёнку, а? Неплохую, скрыл потрясение под А все оборотни гики? Ну да, конечно. Пол решил, что начинает кое-что понимать. Должно быть оборотень другое название гика. Альфс с выражением боксёра, возвращающегося на ринг, снова обрушился на клавиатур. Так, посмотрим, сможем ли мы накопать что-нибудь на безупречных партнёров. Пол наблюдал, как Альф вводит последовательность чисел. Что ты делаешь? Поиск по гулу. Глухо ответил Альф. явно поглощенный множеством задач. «А, ну да. Подожди-ка, ты сказал «по гулу»?» В переводе с английского «вурдалак, упырь, гул». «Гул – поисковик для темной стороны», – объяснил Альф, пока сайт открывался. «Для хорошей темной стороны, конечно же». Он принялся что-то яростно набивать. «В нем нет URL, только адреса, чтобы не совался отстой». «Даже и не знал, что так можно». тихо сказал поскорее себе нежели Альф. "Легко", с запинкой произнёс Альф, видимо, из-за сложности действий. "И у нашего сайта обратный тоже нет URL". Он прильнул к экрану. "Интересно". Он ввёл ещё какие-то цифры и пока сайт загружался, продолжил. "А у некоторых особо секретных сайтов даже нет статичного URL". Он снова откинулся назад. "Нет, не интересно". Можешь посоветовать мне какие-нибудь книги, из которых я могу всё это узнать? Книги? рассмеялся Альф. К тому времени, когда информация появляется на этих умишлённых деревьях, она уже безнадёжно устаревает. Он повернулся к полу. Но на сайте, но есть кое-какие новейшие статьи. Это ещё что такое? Ночной орден оборотней. Когда я закончу с гуглингом, я его вам открою. А я там пойму хоть что-нибудь, изобразил улыбку пол. Вряд ли. Спасибо большое. Но, продолжил Альф, обратитесь к разделу Дитёныши. Там всё элементарно. Дитёныши? А, здорово. Альф принял серьёзный вид. Я делаю это в качестве одолжения, чтобы помочь вам стать гиком. В его голосе прозвучал оттенок угрозы. Поэтому следите за тем, чтобы больше никто сайт не увидел. Лады? Тут компьютер пикнул. Альф резко обернулся и посмотрел на экран. Очень интересно. Безупречные – это ветви корпорации «Черные данные». «Черные данные» – никогда не слышал о них. Плохо, плохо. Альф посмотрел несколько страниц с мелким шрифтом. Президент «Безупречных» – некий Дуэйн Блотгетт. Альф продолжал читать. И это плохой парень. Тут его глаза округлились. Эй! Да безупречные партнеры прямо в нашем городе. А Блотгет отстой? Э нет, думаю он все-таки дик. Альф задумался. Хотя, конечно же, он может быть просто скриптомалышом. Скриптомалыш – начинающий или неквалифицированный хакер, использующий для атак на сети готовые инструменты, не понимая их действия. Пол и без того перегруженный новыми жерканизмами, даже не стал переспрашивать. «Работать, работать!» – произнес Альф со зверской ухмылкой. Он открыл почтовый ящик Пола и настучал сообщение. Затем картинно-вытянутым указательным пальцем щелкнул на отправку. «Ты что сделал?» – спросил Пол, предчувствуя недоброе. «Назначил встречу Дуэйну Блотгету на 16 часов». «Что?» – по мнению Пола, события развивались слишком быстро. «Где?» – «В безупречных партнерах?» «Он будет в безупречных партнерах, а мы здесь». Виртуальная встреча? Ага, бурнул Альф, словно отвечая на бессмысленный вопрос. Я так понимаю, веб-камера у вас работает? Да, кажется. И на компьютере установлена программа распознавания движений? Что? Такого термина Пол прежде никогда не слышал. Черт. Пальцы Альфа снова замелькали по клавиатуре. Сейчас установлю ее. Он едва заметно покачал головой. Настоящий, чуть слышно проговорил он, Фраза так и осталась незаконченной, но полк стыду своему не питал иллюзий относительно недосказанного слова отстой. У вас есть какой-нибудь аватар? поинтересовался Альф, когда загрузка и установка программы были закончены. Пол покачал головой, но заметив, что Альф не отрывается от экрана, произнёс: "Нет. У меня-то оборотень, конечно, есть". Альф горел: "Теперь спокойнее". Его пальцы лежали на клавиатуре. Он подался вперёд, В его глазах блестело простодушное выдушевление. Вы тоже могли бы стать оборотнем, если хотите. Естественно, после того, как всё узнаете. Пожалуй, я больше люблю кошек, усмехнулся Пол. Глаза Альфа расширились от удивления. Так вы хотите стать оборотнем-кошкой? Я вовсе не это имел в виду. Почему нет? Если хотите, то можете стать оборотнем-кошкой или оборотнем львом. Альфа отрвал руки от клавиатуры и раскинул их в стороны. или гиеной, или летучей мышью, или летучей мышью удивился Пол. Вампиром, что ли? Нет, этим словом теперь пользуются лишь школьницы. Пол, поддавшись расслабленному состоянию, вспомнила свои юности. "Знаешь", начал он застенчиво. "В детстве я действительно воображал себя э таким оборотнем-кошкой, саблизующим мстителем". Пол погрузился в воспоминания. Борьба со злом, разорванные глотки обидчиков, восторг одноклассников Прекрасно отозвался Альф, грубо возвращая его в настоящее. "Так да вы, соблезубый мститель мечты", проговорил Пол, ощущая некую утрату мальчишеских грёз. Однако Альф настаивал: "Но для сообщества вы действительно можете стать мстителем". "Какого сообщества?" Альф поджал губы. "Поскольку затронута сеть, обойдёмся без названия". Он улыбнулся. "Но между собой мы можем называть его сообществом оборотней". к этому времени пол был уже цит по горло обортнями но это не по-настоящему нетерпеливо заявил он желая положить конец обсуждению так же как и газета что пол чувствовал что у него есть логическое опровержение этого довода и попытался сформулировать его карта это ведь не территория продолжал межтем аль настоящий не настоящий всё это двойственно он поднялся Существует уровни реальности и множество различных градаций реальности. В общем, для нашей встречи с безупречными я создал для вас стандартный аватар. Потом вы сможете переделать его в мстителя. Он направился к двери. Увидимся в 15:30. Альф сделал шаг и обернулся. Ах да, сайт оборотний. Он кинул за компьютеру, склонился над ним. Кликните на глаз волка, чтобы войти. Он выпрямился и снова пошёл к выходу. И когда уже взялся за ручку, Пол спросил: "Кстати, оборотень, так ведь по-другому называется гик, да?" Альфа вернулся. "Нет", он выглядел смертельно оскорблённым. "Неверно и даже не ошибочно". Он развернулся и вышел из кабинета. "Извини", сказал Пол, закрытой двери.